Глава десятая. Декабрь 1768 год. Лондон. Зажав подмышкой пачку набросков, образцов вышивки и шаблонов для станка, Мэри приготовилась тучать в двери каждого ткача на Спител-сквер, на всех южных улицах Спител-филдс и даже дальше. Мало кто пускал ее в дом. Кто-то при ее приближении захлопывал ставни, будто их уже предупредили другие. Особенно ткачи французы делали вид. что ничего не понимают. Большинство презрительно фыркали, не веря, что женщина может обладать достаточным мастерством художника и пониманием технического процесса, и даже не позволяли ей открыть альбом. Те же, кто мельком видели её рисунки, презрительно отмахивались. Кто захочет носить платье с полевыми цветами? В основном, говорили они. Вышить можно, а вот выткать не так-то легко. Должны же вы понимать, говорил другой. Ей даже не дали шанса доказать свою точку зрения. Когда она возвращалась домой в конце второй недели бесплодных путешествий от двери к двери, уже сгущались сумерки. Натёртые ноги в валенках болели, и Мэри, с трудом поднявшись по ступенькам, в раздражении швырнула свои работы на пол под ноги сестре. Почему я вообще решила, что это к чему-нибудь приведёт? воскликнула она, и надежда на лице Фрэнсис сменилась недоумением. О, моя дорогая, Паникшие плечи сестры и удручённый вид не требовали дальнейших объяснений. "Не беспокойся. Мы что-нибудь придумаем". Она подобрала разлетевшиеся листки, разглаживая помявшиеся края и проводя пальцем по изящным карандашным штрихам. Долго предаваться унынию Мэри не могла. Она считала свои работы хорошими. Надо было только убедить кого-то дать ей шанс, и всё обязательно встало бы на свои места. В любом случае У неё не было выбора. Только продолжать, так как она не видела иных способов хоть как-то увеличить их доход во всяком случае тех, что подходили бы женщине её класса. Мэри могла бы получить место гувернантки, это верно, но так как она и помыслить не могла оставить Фрэнсис, этот вариант тоже пришлось вычеркнуть. Кроме того, она достаточно хорошо себя знала и понимала, что не обладает необходимым терпением. Её считали И она воспринимала это с немалым облегчением. Слишком старой для выгодного брака. Но он её и не привлекал. У неё не было никакого желания жить в зависимости от кого-либо, обещать подчиняться. Всё, чего ей хотелось это создавать узоры, рисовать эскизы и картины, наслаждаясь спокойной жизнью с сестрой. Неужели это так много? Она снова будет ходить со своими работами, станет трудиться усерднее и овладеет мастерством Приняв твёрдое решение, она окунула кисть в воду, разглядывая стоящие перед ней луговые цветы. И только занесла руку над плотной акварельной бумагой на рабочем столе, как раздался резкий стук в дверь. Мэри замерла. Они никого не ждали. Фрэнси с каждое утро отправлялась во французский госпиталь, где ухаживала за теми, кому повезло меньше, чем им. И ещё не вернулась. Так что Мэри оставалась одна. Они не могли себе позволить нанять даже одну служанку. Вздохнув, что пришлось прерваться, Мэри отложила кисть и подняла руки к волосам. Буйные кудри имели привычку одновременно выбиваться из простой причёски, так что она пригладила их как могла, надеясь, что выглядит хотя бы прилично. Для рисования она обычно надевала хлопковую рубашку, чтобы не испачкать платье. Поспешно выпутавшись из рукавов, Мэри подошла к двери. Мисс Мэри Луиза Стивенсон живёт здесь, я не ошибся. Спросил стоявший на крыльце мужчина: "Пана меня ожидает?" Из-за столь скромного платья он явно принял её за служанку. "Могу я узнать, кто её спрашивает?" спросила она, соответствуя образу. "Мистер Патрик Холлендер", ответил он и помедлил, словно ожидая, что она узнает имя, но Мэри только подняла брови. "Боюсь, сэр, я понятия не имею, кто вы", выпалила она под его пристальным взглядом. забыв про свой спектакль. Мисс Стивенсон, уточнил он, неожиданно осознав свою ошибку. Собственный растрёпанный вид ощущался тем сильнее, когда мэри заметила изящно вытканный шёлковый жилет незнакомца, покрои его бриджи, чулки без единого пятнышка, дорогую кожу туфель и блестящие пряжки, в то время как на ней под рабочей одеждой была простая льняная блуза, которую она перешила из старого платья Фрэнсис, и залатанная нижняя юбка. Видневшаяся на шее из-за пястейх кружева была заляпана краской. Мэри потянулась к горлу в чётной попытке скрыть это, но лишь привлекла внимание к испачканным манжетам сорочки. Мужчина на пороге выглядел явно состоятельным, а она — не лучше деревенской служанки. Впервые Мэри не нашлась с ответом. Сударыня, прошу принять мои искренние извинения, продолжил гость улыбаясь ей так тепло, что раскаяние в голосе. Не чувствовалось вовсе. Я послал вам письмо на днях, предупреждая о своем визите. Поверьте, у меня не было намерения врываться к вам без объяснений или заставать вас врасплох. И хотя ситуация была явно неловкой, Мэри не могла устоять перед его обаянием. Мягкий, вкрадчивый голос с южным выговором гласных звучал как музыка, и слова лили стне торопливо, точно стекающий сот мёд, показывая, что у него есть всё время мира. Не имеет значения, чем могу быть полезна. Я прибыл из Уилдшера, из города Оксли. Брови Мэри поползли выше. Не часто им доводилось принимать посетителей из таких далеких краев, хотя и зная приблизительно, где это. За все свои тридцать пять лет она так и не решилась поехать куда-то южнее Лондона. Ее познания в географии, как и многие другие, основывались не на личном опыте. Она почерпнула их. во время занятий знаниях. Путь не близки в самом деле. Признаюсь, приехал я на несколько дней раньше. У меня были дела в городе. И снова эта улыбка. Но Мэри до сих пор не представляла, что привело его сюда. "Возможно, мы могли бы поговорить внутри?" предложил он, указывая глазами на соседние дома, для обитателей которых их беседа не была секретом. Через дорогу хлопнул ставинь, а на верхнем этаже в доме напротив Опустилась конная рама. Ситуация была крайне необычной, так как никто не навещал Мэри с тех пор, как она стала жить с сестрой. Принимать решение нужно было быстро, и она решила довериться ему. Разумеется, Мэри распахнула дверь шире, приглашая гостя в дом. Раз он проделал такой путь, едва ли она могла прогнать его, даже не дав шанс объясниться. Проведя мистера Холлендера по коридору в комнату, которую они с сестрой нежно называли малой гостиной, кроме одной спальни на двоих и общей кухни в глубине дома, они занимали только это помещение. А она вновь остро осознала, как обдечало выглядит мебель и стены с отслаивающейся краской, и исцарапанный карточный стол и вытертый ковёр, так сильно контрастировавшие с блестящей внешностью её посетителя. Мэри изо всех сил старалась не думать ни об этом, ни о том времени, что она могла бы провести за рисованием. И вместо этого гадала, что могло привести сюда мистера Холлендера. Он был высок, и ему пришлось пригнуться, чтобы не разбить голову о плитку, при входе в комнату. Но двигался он с завидной гибкостью и грацией. "Прошу, присаживайтесь". Она указала на два стула с высокими спинками у карточного стола. Теперь, оказавшись дома, Мэри чувствовала себя увереннее. Патрик Холлендер не выказал никакого удивления. Что ни горничной, ни экономки, так и не появилась, и на скудную обстановку, казалось, не обратила внимания. Мэри тоже не стала привлекать внимания к своему положению. "Возможно, я могу предложить вам чашечку чая?" вместо этого спросила она. "С удовольствием". Она вернулась в комнату несколько минут спустя с подносом, на котором стоял самый красивый серебряный чайник Фрэнсис, тонкостенные до прозрачности фарфоровые чашечки И маленький малочник. Мэри выскребла из шкатулки последние драгоценные крохи чая, молясь, чтобы листьев хватило для достаточно крепкого напитка. Сахара в доме не осталось ни крошки, и она надеялась, что гость удостоит вежливости не просить его. Он встал при её появлении, и Мэри с лёгким звоном поставив поднос на стол, села напротив него, расправляя юбки, и знаком показала, что он также может вновь занять своё место. Моя сестра Миссис Уайкрофт пока не вернулась. Но я скоро ожидаю её. Это было предупреждением, что наедине мы оставаться недолго. При всём уважении к вашей сестре, я приехал встретиться именно с вами. Уверяю вас, не могу даже представить почему. Это же вы тот художник, о ком шепчется все подмастерье от Качей. Вопросом ответил он. Надеюсь, моя информация точна. Так как именно поэтому я здесь. Мэри втрепенулась. Он в самом деле говорил о ней. Если и так, то скорее всего сплетничали о её самонадеянности и невежестве. Не могу взять на себя смелость утверждать, скромно ответила она. При наилучшем стечении обстоятельств я надеюсь стать художницей, создавать эскизы для тканей. Это если бы мне удалось убедить ткачей и торговцев шёлком воспринимать меня всерьёз. Боюсь, они будут только насмехаться над моими попытками. Мэри прикусила губу, останавливая себя. Она наговорила больше, чем планировала, при этом призналась в своих мечтах совершенному незнакомцу. И всё же его открытый взгляд внушал спокойствие. Что за нелепая традиция исключать женщин, заявил он. Но, возможно, это мой шанс? Может, это принесёт состояние нам обоим? Сначала Мэри налила молоко, чтобы хрупкий фарфор не треснул, а затем подняла чайник, наполняя чашки Она из под ресниц рассматривала Патрика Холандера. Он был моложе ее лет примерно на десять, но она с удивлением обнаружила, что не может оставаться равнодушной к представителю другого пола такой приятной наружности: чистая кожа без следов фоспы, широкие плечи четко видные под камзолом, сильные ровные ладони, блестящие каштановые волосы, чуть вьющиеся. Одна прядка упала на лоб. Она отогнала вспышку беспокойства. Патрик Холандер. оказался невероятно приятным человеком, и она не могла сказать, что именно в нём её беспокоило. Скорее всего, свою роль сыграл его внезапный визит, а она к гостям не привыкла, напомнила она себе. Заметив её взгляды из-под тишка, гость усмехнулся, и мэрив вздрогнула, задев носиком чайника край чашки, чуть не перевернув её. Позвольте, я помогу, предложил он, накрывая её руки своими. Мэри выпустила чайник, на краткий миг с удовольствием ощутив его прикосновение. Она редко чувствовала тепло другого человека, а неожиданное касание располагало к более близкому знакомству, что вызывало бескураживающие ощущения. Верно ли я понимаю, что мистер Стивенсону не существует? – спросил он. От неожиданной дерзости Мэри на мгновение опешила и не могла решить обижаться или нет. Вы довольно неплохо сведомлены для незнакомца, сказала она, уходя от ответа. Он склонил голову, признавая упрёк. Простите меня, но я наводил справки. Отец не мог дать мне приданого, к собственному удивлению, объяснила Мэри. Кроме того, я поняла, что предпочитаю независимость. Лучше быть старой девой в городе, чем деревенской женой. Не уверена, что могу представить себя обязанной мужчине. Его смелый взгляд Тревожил её. Не привыкнув беседовать с джентльменами, она забыла об осмотрительности, диктуемой правилами приличия. "А вы предпочитаете говорить напрямую?" "Так и есть", чуть склонила голову Анна. "Хорошо. Рад это слышать. Я уважаю прямоту и в мужчинах, и в женщинах. Немногие бы признались в этом. Ведь наш мир принадлежит мужчинам, не так ли?" Но вы предпочли бы отдать все места в правительстве женщинам, я полагаю. Так далеко я бы не зашла. Заговорщицки улыбнулась она. Не в этом году. Он коротко рассмеялся, удовлетворённо хлопнув себя по бедру. Мисс Стивенсон, вижу, я нашёл себе достойного партнёра. Сделав глоток из своей расписной чашки, она поставила её на стол и подняла взгляд. Тогда, возможно, я могу спросить о цели вашего визита. Вы говорили про состояние? Сильный слова должна признать. Я заинтригована. Верно. Если позволите, я тоже буду откровенен. Он посмотрел ей в глаза. У меня к вам предложение. В самом деле? Это в своём роде исключительное предложение. Я не привыкла получать предложения, ответила она, не в силах удержаться от игривой нотки в голосе, в особенности от незнакомых джентльменов. Смею надеяться, Нам недолго оставаться незнакомцами. Его голос стал ниже, глубже. Он тоже поддразнивал её. Я скромный торговец шёлком. Мой магазин находится в городе Перевалочном пункте по дороге в Бат. И мы торгуем лучшими тканями со всей страны. Работаем с лучшими портными и обивщиками мебели во всех южных графствах. Произнёс он это с немалой гордостью, и определение скромный теперь звучало довольно нелепо. У нас также есть заказчики за океаном. Я недавно вернулся из Америки. Был в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке. Вот как. Мэри, вопреки собственной воле, была впечатлена, но постаралась скрыть это. Как и поднявшееся в ней радостное волнение при мысли, что он приехал обсудить её рисунки. У меня есть амбиции, мисс Стивенсон. Я нанимаю только лучших художников по тканям, которые создают уникальные узоры. исключительно для наших самых взыскательных покупателей. Предпоследнее слово он выделил особенно, одновременно наклоняясь к ней, будто приглашая в круг избранных. Что вы знаете о моей работе, раз стали искать меня? спросила Мэри. Есть множество других талантливых художников по тканям. Разве нет? И помимо прочего, мужчин? Он в нофер смеялся. Улыбка у него тоже была красивая. Зубы ровные, И белые. Удивлена, что вы считаете это поводом для смеха, сэр, заметила она с ноткой упрёка в голосе. Лицо его немедленно приняло нейтральное выражение. "Вовсе нет, уверяю вас, мадам. Просто нахожу вашу скромность крайне занимательной. А в ваших эскизах судачит подмастерье. Неужели вам это неизвестно? Наставники могут не оценить их свежести, точно дуновение ветерка. Их навязны. Но остальные, и я в том числе, Определенно могут. Я искал нечто новое, мисс Стивенсон, что-то, что, что выделило бы шелка Холландера, и уверен, я это нашел. Вы видели мои работы? Где? Он бросил взгляд на рабочий стол, где лежала ее открытая папка с набросками. Я позволил себе изучить их, пока вас не было. Приношу извинения за свою дерзость, но мне не терпелось самому узнать, правдивы ли слухи, и все подтвердилось. Как же вы сами не осознаёте, что хотя я невысокий ростом, но а голову превосходите своих коллег-художников. Такие слова, произнесённые вслух сторонним человеком, грели душу, особенно после стольких утверждений, что её работа никуда не годится. Она подозревала, что ткачи и их помощники больше заботились о защите собственных интересов, а не об объективной оценке её набросков. Но их пренебрежительные выводы всё равно попали в цель. Я видел красоту и оригинальность ваших рисунков, продолжил он. У вас природный дар. Сер, вы мне льстите, запротестовала Мэри. Прошу, скажите, почему я должна предложить свои услуги исключительно вам? Пусть Мэри доставили удовольствие его слова, и как она заставила себя признать, он был просто очарователен. Но всё же рассудок её ещё не покинул, чтобы вот так хвататься за первое же предложение, каким бы чаяем не было её положения. Он развёл руками, просто образец непринуждённости. Ну, разумеется, я понимаю, что вы сейчас думаете, но что, если бы я предложил вам больше за меньше? Больше за меньше? Нахмурившись, Мэри взглянула на свои акварели и кисточки, бездела лежащие на столе в другом конце комнаты. Успешный художник создаёт от 60 узоров в год. Могу обещать вам половину этого объёма. За двойную оплату. Пришёл черт мёры веселиться. Если будете так вести дела, непременно разоритесь, объявила она. Кто будет вести дела? спросила появившаяся в дверях Фрэнсис, на ходу снимая шляпку и перчатки. Вместе с ней в комнату влетел прохладный ветерок. О, я вижу, у нас посетитель. Как поживаете, сэр? добавила Анна. Патрик Холлендер поднялся, взял протянутую руку и низко склонился над ней. "Мадам, мистер Холлендер, торговец шёлком из Уилтшера, объяснила Мэри. Он приехал предложить мне работать на него". Мэри сделала круглые глаза сестре, умоляя её не выдавать отсутствие у неё опыта, и только на него. "В самом деле", заметила Фрэнсис невозмутимо, без всякого выражения. "Пожалуйста, продолжайте. Не хочу, чтобы вы прерывались из-за меня". Но мне бы также хотелось услышать ваше предложение. Разумеется, согласился Патрик. Всё, что я хотел сказать, должно быть известно вам обеим. Позволь я принесу тебе чашку, Фрэнсис, решила Мэри. Благодарю, отозвалась Фрэнсис, садясь на дальний стул. Когда Мэри вернулась, Патрик обрисовал своё предложение. Постоянный доход, гарантированная оплата каждый месяц, и не нужно ждать Пока торговец продаст всю ткань. Ей нужно было лишь создавать двадцать пять оригинальных узоров в год и тратить чуть больше двух недель на каждый. С этим, как она посчитала, она могла справиться. А на полученные деньги они смогут купить топлива, которого хватит до конца зимы, и еды. Рот наполнился слюной при мысли о супе на курином бульоне с мясом. Почему, скажите, я должна согласиться? Осторожно уточнила она. И я считаю вы умная женщина, мисс Стивенсон. Это выгодное предложение. Лучшего вы не получите. Совершенно справедливое замечание, с иронией подумала Мэри. Как нам узнать, что вы тот, за кого себя выдаёте, и что вы можете выполнить подобное обещание? вмешалась Фрэнсис. У меня при себе документы, можете изучить их. Патрик Холлендер достал из внутреннего кармана камзола пачку бумаг и протянул им. Фрэнсис начала читать, сосредоточенно поджав губы, пытаясь разобрать тонкий, похожий на паутинку почерк. Я могу оставить вам аванс, как же с доброй воли? предложил он. После же я буду приезжать каждый месяц и изучать ваши эскизы. Я хорошо знаю Гаэли Метра. Пусть он работает с вашими узорами. Хотя скажу откровенно, вряд ли за последние четыре поколения у этой семьи были поводы для смеха. Но мастер он превосходный. Все трое на этих словах улыбнулись. Значит, мы обо всём договорились? подвёл итог Патрик. Мэри и подумать не могла, что кто-то захочет купить её работу, и при этом так хорошо за неё заплатить. А учитывая, что предложение исходило от такого очаровательного мужчины, устоять она не могла.